Аттестат зрелости. Выпускные экзамены начались в конце мая и тянулись целый месяц. Все классы были уже распущены на летние каникулы. Только мы приходили в пустую прохладную гимназию. Она будто отдыхала от зимней сутолоки. Шум наших шагов разносился по всем этажам. В актовом зале, где шли экзамены, окна были распахнуты. Семена одуванчиков летали в свете солнца по залу, как белые мерцающие огоньки. На экзамены полагалось приходить в мундирах. Жесткий ворот мундира с серебряным голуном натирал шею. Мы сидели в саду под каштанами в расстёгнутых мундирах и ждали своей очереди. Нас пугали экзамены, и нам было грустно покидать гимназию. Мы свыклись с ней. Будущее рисовалось неясным и трудным, Главным образом, потому что мы неизбежно растеряем друг друга. Разрушится наша верная, веселая гимназическая семья. Перед экзаменами в саду была устроена сходка. На нее созвали всех гимназистов нашего класса, кроме евреев. Евреи об этой сходке ничего не должны были знать. На сходке было решено, что лучшие ученики из русских и поляков должны на экзаменах хотя бы по одному предмету схватить четверку, чтобы не получить золотой медали. Мы решили отдать все золотые медали евреям. Без этих медалей их не принимали в университет. Мы поклялись сохранить это решение в тайне. К чести нашего класса мы не проговорились об этом ни тогда, ни после, когда были уже студентами университета. Сейчас я нарушаю эту клятву, потому что почти никого из моих товарищей по гимназии не осталось в живых. Большинство из них погибло во время больших войн, пережитых моим поколением. Уцелело всего несколько человек. Была еще вторая сходка. На ней мы условились, кто из нас должен помочь писать сочинения некоторым гимназисткам Мариинской женской гимназии. Не знаю почему, но письменный экзамен по русской словесности они держали вместе с нами. Переговоры с гимназистками вел Станишевский. Он принес список гимназисток, нуждавшихся в помощи. В списке было шесть имен. Мне поручили помочь гимназистке Богушевич. Я ее не знал и никогда не видел. Сочинения мы писали в актовом зале. Каждый сидел за отдельным столиком, гимназисты слева, а гимназистки справа. По широкому проходу между гимназистками и нами прогуливались надзиратели. Они поглядывали, чтобы мы не передавали друг другу записок, промокашек и других подозрительных предметов. Все шесть гимназисток из списка Станишевского сели около прохода. Я старался угадать, который из них Богушевич. Фамилия Богушевич — Вызывало представление о полной украинке. Одна из гимназисток была полная, с толстыми косами. Я решил, что это и есть Богушевич. Вошел директор. Мы встали. Директор с треском распечатал плотный конверт, вынул из него бумагу с темой сочинения, присланной из учебного округа, взял мел и тщательно написал на доске. «Истинное просвещение соединяет нравственное развитие с умственным». Тревожный гул прошел по залу. Тема была гробовая. Мне нельзя было терять времени. Я тотчас начал писать конспект сочинения для богушевич на узкой полоске бумаги. Во время выпускных экзаменов нам разрешалось курить. Для этого мы поодиночке отпрашивались в курительную комнату в конце коридора. Там дежурил отрехлевший сторож казимир, тот самый, что привел меня в приготовительный класс. По дороге в курилку я свернул в тонкую трубку конспект и засунул его в мундштук папиросы. Я выкурил папиросу, а окурок положил на подоконник на условленное место. Казимир ничего не заметил. Он сидел на стуле и жевал бутерброд. Моя задача была окончена. После меня в курилку пошел Литаур. Он бросил на окно свой окурок с конспектом, из моего достал шпаргалку и, возвращаясь на место по проходу, подбросил ее на стол гимназистки Богушевич. После Литаура это же проделали Станишевский, Ригаме и еще двое гимназистов. Их работа требовала ловкости и верного глаза. Я уже начал писать свое сочинение, когда зал возвратился Литаур. Я следил за ним. Мне хотелось посмотреть, как и кому он подбросит шпаргалку. Но он сделал это так быстро, что я ничего не заметил. Только потому, как одна из гимназисток начала судорожно писать, я понял, что дело сделано и Богушевич спасена. Но писать начала не гимназистка с толстыми косами, а совсем другая. Я видел только ее худенькую спину, перекрещенную полосками от парадного белого передника и рыжеватые локоны на шее. На сочинение дали четыре часа. Большинство из нас окончило его раньше, только гимназистки еще сидели, мучаясь за столами. Мы вышли в сад. В нем в этот день пело такое множество птиц, Будто они собирались здесь со всего Киева. В саду чуть не вспыхнула ссора между Литауром и Станишевским. Литаур сказал, что Станишевский бездарно устроил всю эту помощь гимназисткам. Станишевский вскипел. Он сиял от успеха своего предприятия и ожидал славы, а не критики. «В чем дело?» — спросил он Литаура задиристым тоном, не предвещавшим ничего хорошего. «А в том, что нам никакого черта не надо было знать фамилии гимназисток, которым мы пишем». «Шесть гимназисток, шесть шпаргалок. Любую шпаргалку получает любая гимназистка. Зачем мне знать, что я пишу для Богушевич или Яворской? Мне все ли мне равно? Это только осложнило дело, когда мы подбрасывали шпаргалки». «Боже мой!» — Станишевский горестно покачал головой. «Ты форменный кретин. У тебя нет никакого полета фантазии. Так знай, что я сделал это нарочно». «Зачем? Мне это показалось интереснее!» — веско ответил Станишевский. Может быть, на этой почве вспыхнет между спасителем и спасённой жгучая любовь. Ты об этом подумал?» «Нет». «Ну и балда», — отрезал Станишевский. «А теперь, к Франсуа, есть мороженое». После каждого экзамена мы кутили на свои скромные деньги. Ходили в кондитерскую Франсуа и съедали там по пяти порций мороженого. Самым трудным для меня был экзамен по тригонометрии. Я все таки выдержал его. Экзамен затянулся до вечера. После экзамена мы подождали, пока инспектор объявил отметки, и, обрадованные тем, что никто не провалился, шумно вырвались на улицу. Станишевский за всей силы швырнул вверх растрепанный учебник. С неба на мостовую, качаясь и разлетаясь по сторонам, посыпались страницы. Нам это понравилось. Мы все по команде метнули свои учебники в небо. Через минуту мостовая побелела от шелестящей бумаги. В спину нам засвистал городовой. Мы свернули на Фундуклеевскую, потом на Узкую Нестеровскую. Постепенно все разбрелись, и нас осталось всего пятеро. Станишевский, Фицовский, Шмуклер, Хорожевский и я. Мы пошли к Галицкому базару, где было много маленьких закусочных и пивных. Мы решили напиться, потому что считали, что экзамены уже окончены. Оставалась только латынь, но этого экзамена никто не боялся. Мы острили и хохотали. В нас по старомодному выражению вселился бес. Прохожие оглядывались на нас. На Галицком базаре мы зашли в пивную. От полов пахло пивом. Вдоль стены были устроены дощатые загоны, обклеенные розовыми обоями. Они назывались отдельными кабинетами. Мы заняли такой кабинет и заказали водку и бевстроганов. Хозяин предусмотрительно задернул линялую занавеску. Но мы так шумели, что время от времени кто-нибудь из посетителей приоткрывал занавеску и заглядывал к нам в кабинет. Всех заглядывающих мы угощали водкой. Они охотно пили и поздравляли нас с благополучным окончанием. Был уже поздний вечер, когда хозяин вошел в наш кабинет и, скосив на занавеску глаза, сказал в полголоса, «Сипатый торчит за дверьми». «Какой еще сипатый?» — спросил Станишевский. «Иссыскнова». Надо вам аккуратненько выбираться во двор через задний ход, а со двора есть проход на бульвар-на Кудрявскую улицу. Мы не придали особой важности словам хозяина, но все же вышли через задний ход в зловонный темный двор. Мимо мусорных ящиков и дровяных сараев, нагибаясь, чтобы не задеть головой запротянутые бельевые веревки, мы выбрались на бульвар-на Кудрявскую. Никто за нами не шел. Мы вышли из подворотней на тускло освещенный тротуар. Там стоял, поджидая нас, сутулый человек в котелке. «Добрый вечер», — просипел он зловещим голосом и приподнял котелок. «Хорошо ли погуляли, господа гимназисты?» Мы ничего не ответили и пошли вверх по бульварно-кудрявской. Человек в котелке пошел за нами. «Молоко на губах не обсохло», — сказал он со злобой. «А то же лезут в проходные дворы». Станишевский остановился. Человек в котелке тоже остановился, Я засунул руку в карман длинного пиджака. «Что вам нужно?» — спросил Станишевский. «Убирайтесь немедленно к черту. «По кабакам ныряете», — заговорил человек в котелке. «А еще воспитанники императорской гимназии. За посещение кабаков полагается волчий билет. Это вам известно?» Пойдем, – сказал нам Станишевский. «Скучно слушать дурака». Мы пошли. Человек в котелке двинулся за нами. «Это не дурак», — сказал он. «Это вы дураки». Я сам учился в гимназии». «Оно и видно», — заметил Шмуклер. «Что видно?» — истерически закричал человек. «Меня за пьянку из гимназии выкинули с волчьим билетом. А я вам вашу выпивку так и прощу? Нет. Я своего добьюсь. Не будет мне покоя, пока не дадут вам по волчьему билету. Плакали ваши экзамены. Рукава от жилетки вы получите, а не университет. Вели в кабаке разговоры против правительства? Вели. Над царским семейством надсмехались?» Надсмехались. Мне вас прибрать, это расплюнуть. Со мной не рекомендую шутковать, я вас все равно представлю в охранку. Мы свернули по пустынным улицам к Святославскому яру. Мы думали, что сыщик побоится идти за нами в глухой этот яр, но он упорно шел следом. Неужели мы в Пятером с ним не справимся? тихо спросил Станишевский. Мы остановились. Сыщик вынул из кармана револьвер. Он показал его нам и глухо засмеялся. Мы долго водили его по улицам, избегая перекрестков, где стояли городовые. Фицовский предложил отделяться по одному и исчезать. В этом случае сыщик всегда будет идти следом не за одним, а за несколькими. Сначала за четырьмя, потом за тремя, за двумя и, наконец, за одним. Вместо пятерых он сможет задержать только одного. Но никто из нас не согласился с Фицовским. Это было бы не по-товарищески. Мы издевались над сыщиком. Каждый из нас громко рассказывал вымышленную его биографию. Биографии были чудовищные, оскорбительные. Сыщик хрипел от ярости. Он, видимо, устал, но с упрямством помешанного плелся сзади. На востоке начало синеть. Пора было действовать. Мы сговорились и, кружа по переулкам, подошли к дому, где жил Станишевский. На улицу выходила каменная града в полтора человеческих роста. Внизу на ней был выступ — Мы по команде вскочили на этот выступ и перемахнули через ограду. Уроки гимнастики нам пригодились. Куча битого кирпича лежала в палисаднике за оградой. Град кирпичей посыпался на сыщика, оставшегося за стеной. Он вскрикнул, отскочил на середину улицы и выстрелил. Нудно провыло в воздухе пуля. Мы бросились через палисадник и подворотнем во второй двор, взбежали на четвертый этаж в квартиру Станишевского и через несколько минут уже лежали все, раздевшись на диванах и тахтах, -тах, и прислушивались к тому, что происходит на улице. Отец Станишевского, седой щетинистый адвокат, ходил по комнатам в халате. Он был настроен так же воинственно, как и мы, но умолял нас лежать спокойно, не вскакивать и не подходить к окнам. Сначала было слышно, как кто-то бешено тряс ворота и ругался с дворником, потом во дворе послышались голоса Сипатова и городовых, На наше счастье, двор того дома, где жил Станишевский, был проходным. Дворник уверял, что гимназисты должно быть удрали через проходной двор. Пошумев, сыщика городовые ушли. Мы уснули мертвым сном и проснулись только в полдень. Мы выслали на улицу разведчиц, сестер Станишевского. Ничего подозрительного не было, и мы разошлись по домам. Как это не покажется странным сейчас, но мы избавились от большой опасности неизбежного исключения и волчьего билета за два дня до окончания гимназии. Это было бы равносильно гражданской смерти. Наконец, настал удивительный день, когда в актовом зале большого стола, покрытого зеленым сукном, директор роздал нам аттестаты и поздравил каждого с окончанием гимназии. На следующий день в гимназии был традиционный выпускной бал. На него пригласили гимназисток, державших вместе с нами экзамен по русской словесности. Гимназия была ярко освещена, в саду висели разноцветные фонарики, играл оркестр. Перед балом Субоч сказал нам речь. «В четвертом классе я вас столько терпел. В пятом я начал вас воспитывать, хотя было мало шансов сделать из вас настоящих людей. В шестом классе я с вами подружился. В седьмом я вас полюбил, а в восьмом я начал даже вами гордиться. Я несчастный отец». У меня слишком много детей, не меньше сорока человек. К тому же через каждые несколько лет мои дети меняются. Одни уходят, другие приходят. Отсюда вывод — на мою долю выпадает в сорок раз больше огорчений, чем на долю обыкновенных родителей. И в сорок раз больше возни, поэтому я, может быть, не всегда был одинаково внимателен ко всем. Мне грустно расставаться с вами. Я стремился сделать из вас хороших людей. Вы, в свою очередь, давали смысл моей жизни. Я молодел с вами. Я прощаю отныне и навеки все ваши глупые выходки и даже драки с первым отделением. Прощаю все. В этом нет, конечно, никакого великодушия, но вас я призываю к великодушию». Гейне сказал, что на земле больше дураков, чем людей. Он, конечно, преувеличил. Но что это все таки значит? Это значит, что ежедневно мы встречаем людей, чье существование не приносит ни им, ни окружающим никакой радости и пользы. Бойтесь быть бесполезными. Кем бы вы ни были, помните мудрый совет. Ни одного дня без написанной строчки. Трудитесь. Что такое талант? Трижды и четырежды труд. Любите труд, и пусть вам всегда будет жаль с ним расставаться. Счастливой дороги! Не поминайте лихом своих наставников, посидевших в боях с вами». Мы бросились к нему, и он расцеловался с каждым из нас. «А теперь», — сказал Субоч, — «несколько слов по латыни». Он взмахнул руками и запел «Гоу и гитур». «Ювенес дум сумус!» Мы подхватили нашу первую студенческую песню. Потом начался бал. Распорядителем был Станишевский. Он приказал гимназистам-спасителям пригласить на вальс спасенных ими гимназисток. Он познакомил меня с худенькой девушкой с радостными глазами, Олей Богушевич. Она была в белом платье. Опустив глаза... Она поблагодарила меня за помощь и побледнела от смущения. Я ответил, что это сущие пустяки. Мы танцевали с ней. Потом я принес ей из буфета мороженого. После бала мы провожали гимназисток домой. Оля Богушевич жила в липках. Я шел с ней ночью под теплой листвой деревьев. Ее белое платье казалось слишком нарядным даже для этой июньской ночи. Мы расстались с ней друзьями. Я пошел к Фицовскому где наш кружок проводил остаток ночи. Мы устроили в складчину ужин с вином и пригласили на него Субоча, Селихановича и Йогансона. Иогансен пел песенки Шуберта, Субоч виртуозно аккомпанировал ему на бутылках. Мы много шумели и разошлись, когда поднялось солнце, но на улицах еще лежала холодная длинная тень. Мы крепко обняли друг друга на прощание и пошли каждый своей дорогой, Со странным чувством грусти и веселья.